Глава восьмая. Игра в прятки. Анна. До поместья Эртовельдаринов мы добрались без приключений и замерли перед глухой массивной стеной. Наши охранники оглядывались со скучающим видом, а Тарнис сделал несколько пасов рукой, после чего с размаху плюхнулся на один из саквояжей и жестом пригласил сесть на другой. И Я же переминалась с ноги на ногу, не решаясь последовать его примеру. Отделанная камнем дорога упиралась прямо в стену, и это позволяло предположить, что ворота тут все-таки имеются. В чем смысл такой замысловатой маскировки, если ее легко выдает мощенный путь? Спустя минут пятнадцать в стене сам по себе образовался проем, из которого на нас надменно посмотрел пожилой мужчина в строгом темном кафтане. И это дед мальчиков. Благо вашему роду, любезнейший! Нам бы хотелось переговорить лично с леем Иртовельдарином. Благо всем прибывшим. Лей Иртовельдарин принимает только по вторым дням кинтены, заученно ответил мужчина со скучным лицом, а я порадовалась. Нет, не дед. Даже собственных внуков, с интересом спросил Тарнис, чем вызвал он надменного удивления. У лея Иртовельдарина нет внуков. «Мы есть, и мы пришли знакомиться», — влез в разговор Сашка. Дворецкий перевел взгляд на сына и ненадолго застыл. «Прошу, проходите», — отмер он наконец, а мы оказались внутри замковой стены, в которую, сюрприз, дорога упиралась и с обратной стороны тоже. Вот уж скрыли так скрыли. Прямо-таки невероятный секрет устроили. Лейство родителей Алекса было заросшим мхом и невероятно уютным даже с виду, хотя огромным. Дети взирали на гордо стоящий посреди голубоватой мшистой лужайки дом с благоговением. Наши сопровождающие, учителя и охранники, остались в приемной, а меня, мальчиков и Тарниса, пригласили в рабочий кабинет Лея Иртовельдарина. Я даже не успела разглядеть обстановку, взгляд сразу зацепился за два знакомых лица. Коронила и Тинтьена Анинов, которые стояли спиной к окну. Рядом с ними находился высокий мужчина, так похожий и не похожий на Алекса одновременно. Пепельно-серые волосы были тронуты сединой, но фиолетовые глаза светились ярко. Любопытный взгляд мазнул по мне на долю секунды, а затем остановился на мальчиках, перебегая с одного лица на другое и обратно. Мы еще не успели нарушить тишину, когда в комнату вбежала невысокая женщина со сложной укладкой и нетерпеливым выражением на лице. Она обогнула нас с Тернисом, уставилась на детей, а затем прижала ладонь к дрогнувшему рту, и из ее глаз потекли крупные слезы. «Это правда, Арванис, это правда», — прошептала она. «Но как?» — ошеломленно прошептал отец Алекса. «Благо вашему дому, лей, Иртавельдарин. Позвольте представить вам ваших внуков, Александр и Алексей. Они родились и выросли в другом мире». «И где сам Алекс?» — ошарашенно спросила женщина, судя по всему, моя свекровь. «Это долгий разговор. Если вы не возражаете, то я бы предложил организовать обед для детей, их учителей и сопровождающих, чтобы мы могли спокойно обсудить все обстоятельства нашего тут появления» дипломатично сказал Тарнис. «Да, конечно, я распоряжусь. Меня зовут Избела», подхватилась Лея Иртавельдарин, поманив мальчиков за собой. Те вопросительно взглянули на меня, а я кивнула в ответ. «Ведите себя хорошо и слушайтесь бабушку. Я вернусь к вам, когда мы поговорим», подмигнула я сыновьям, чтобы они не нервничали. Когда Лея Избела вышла из кабинета в сопровождении мальчиков, Лей Арванис предложил напитки и жестом указал на кресло вокруг стола. «Зайтаны Анины, рада вас видеть!» — улыбнулась я старым знакомым, чем вызвало шокированное выражение лица у Свекра. «Ирсар, ты знал?» — вскричал он, нависнув над одноногим. «Да не моя ж тайна, Арванис! к обещал капитайну не трепаться, так и блюл слово-то!» «Он, поди, сам хотел внучиков-то тебе представить. Только не вижу я его». «Он не в курсе, что мы тут, и я прошу, чтобы это оставалось так и дальше», аккуратно заметила я. «Пора брать инициативу в свои руки. Не позволю же я Тарну пересказывать перипетии моей судьбы». Когда вошла Лея из Бела, мы уже были готовы к разговору. Она заняла место рядом с мужем, вопросительно метнув взгляд на Зайтанов Анинов но иртовельдарин старший только пожал плечами и ответил а эти двое проходимцев оказывается в курсе мы думали что они появились на нашем пороге стройкой сирот пяти шести годин просто так А они оказывается знали что у меня внуки завелись и компанию для них собрали так эрсар так точно арванис негоже мальцам без компании бытовать ладно это потом «Мы вас слушаем», — обратился ко мне Лей Иртавельдарин. «Здравствуйте, меня зовут Анна, и я алкоголик», — про себя добавила и сбилась с мысли. «Я родилась и выросла в мире, который мы называем Земля. Дальше я рассказала о нашем знакомстве с Алексом, учебе, метке и его уходе. Затем надолго остановилась на том, как росли мальчики» даже вынула и показала несколько фотографий разных лет, начиная с того, как они ели клубнику всем телом. А где-то до двух лет они вообще не признавали питание в рот, предпочитая впитывать полезные элементы кожей, прямо сквозь заботливо надетые на них бодики и штанишки. Фотографии вызвали настоящий восторг. Таких технологий в Мундаре не было. А жаль. История заняла длительное время. Но все же я, наконец, пришла в повествовании к моменту, когда Алекс появился снова. Щидить не стало ни его, ни себя. Поведала и про соседа, и про то, как он собирался убрать метку. Избела реагировала на повествование очень эмоционально. Несколько раз вскакивала с места и начинала расхаживать по комнате. По сравнению с ней я почувствовала себя отмороженной ледышкой. Рассказывать о нашем полете в Элюгар оказалось труднее всего. Несколько раз прерывалась. Пару раз даже коронил Анин перехватывал повествование, пока я собиралась с мыслями. Заключительная часть о разговоре с Ксендрой далась особенно тяжело. К горлу подступил комок, который невозможно было ни проглотить, ни запить. Поэтому повествование получилось несколько рваным. «Минуту говорю, полторы дышу, чтобы не разреветься публично». Хотя в присутствии Леи из Белы это было бы, наверное, не так уж и стыдно. Сама она утирала с лица крупные слезы и сочувственно смотрела на меня. Кое-как я все таки дошла до момента встречи с Тарнисом, а дальше повествование перехватил он, и у меня появилась возможность собрать себя в кучку. Кучка, конечно, получилась так себе, маленькая, обиженная и оставляющая за собой сопливый след, но уж какая есть. Частный дознаватель тем временем в подробностях рассказал о том, что произошло в столице. Даже аукционы короля упомянул. Но сумму, вырученную мною за драгоценности, не назвал. Когда он закончил, слово снова взяла я. «Мы здесь для того, чтобы попросить вас об убежище и защите от Алекса и его подруги. Тарнис тем временем будет работать над тем, чтобы узнать, как снять метку». «Насколько мне известно, это невозможно», — пробормотал ли Иртавельдарин. «А не скажи. Слыхал я одну байку про то, как метка с девки послетала», — задумчиво проговорил Тиньент Анин, и все взгляды обратились к нему. «Как-то сказывал мне один старшой, что в их деревне после обряда очищения метка с женки одной слетела». А особливого в той девке стал быть ток было, что пустышкой она была. Такие даже в деревнях редкость, а уж среди благородиев и не попадаются. Да и обряды-то в деревнях, и шо пользуются чаще, чтобы значится верность блюли-супружники. Чая не до разводов, в селах-то. Хм, озадачился Тарнис. «Если у супруги нет своей магии, то метка накладывается исключительно за счет магии мужа. В теории можно предположить, что вся чужеродная магия во время обряда очищения снимется. А говорил ли староста, для чего та девушка проходила обряд?» Та грустная история, стал быть. Принимали в другой род ее горемычную. Своего она лишилась и подчистую». «Логично». «Обряд очищения может быть опасен в нестабильном эмоциональном состоянии», впервые заговорила Лея из Бела. «Даже если вы захотите попробовать, то не раньше, чем Лея Анна придет в себя, освоится и успокоится». «Это верно. Никто не собирается торопить события», мягко проговорил Лея Иртовельдарин. «Было видно, что он скорее привык повелевать, но сейчас старается показаться учтивым». Если существует способ избавиться от метки, то я хочу попробовать, твердо сказала я. Безусловно, но мы не можем рисковать вашим психическим здоровьем. Мальчикам нужна мама, на их голову и так свалилось много перемен, осторожно возразила Лея из Бела. Я не стала говорить им про роль Алекса во всем этом, сказала, что мы опасаемся его возлюбленной, Ксендры. «Стал быть, шлендра это оно и понятно, хочет замужиться. Токма очень тяжко мне верится, что капитан Иртавельдарин, Лею Анна, так легко порешал в расход пустить». «И то верно, баешь, брат. Коли хотел он ейной кончины, то на не стал бы тащить через всю страну. И ужно стал бы он клятву брать с той шлендры, если сам планировал. Чужими-то руками оно всегда сподручнее». «Уж нам это видали», — он с Леей обращался. «И брехать не станем. Расположен он к тебе, Лея Анна». «Надо разбираться, Арванис. Выслушать капитайна не помешало бы», — протянул коронил Анин. «Если вы планируете вызвать и выслушать Алекса, то мы уходим», — твердо сказала я, сжав кулаки. «Мы добрались сюда, чтобы от него скрыться. В противном случае я могла остаться в поместье Элюгар», и спокойно ожидать своей участи там. Что же касается того, что он меня жалел до этих пор, слышать я ничего не хочу. Моя жизнь не будет зависеть от чьей-то жалости и хорошего настроения, — рассердилась я. «Ой, горячая де... Лея!» — хлопнул себя по ногам Коранил. «Давайте успокоимся. Вызывать Алекса я не планировал, но рано или поздно он тут появится, этого не избежать». Какое-то время он будет обманут тем, что все его кровные родственники под одной крышей. Но рано или поздно он догадается и вас найдет». «Вряд ли Алекс решится причинить вред лее Анне под нашей крышей», повернулась к мужу Лея из Бела. «Кроме того, Лей Корсачин прав в том, что ты сможешь постоять и за невестку, и за детей перед лицом любой угрозы. Мы вдалеке от столицы, а в паре способны на многое». «Девочку необходимо защитить и спрятать до тех пор, пока страсти не улягутся. Если получится снять метку, то может статься, что к моменту, когда сын их найдет, Лея Анна уже не будет иметь для него значения. Сейчас вопрос лишь в том, что метка ограничивает его желание быть с Ксендрой, но как только мы ее устраним, то опасность минует». «Кого? Ксендру?» — уточнил Лей Иртовельдарин. «Нет, конечно, метку. И тогда даже другим возможным детям мальчики соперниками не станут. Мы можем заверить официальный отказ внуков от его наследства. Средств, чтобы их обеспечить, у нас с тобой хватит и на поколение вперед. а Алекс и сам не бедствует». «Семья разделится на две ветви», задумчиво протянул Тарнис. «Такое бывает, и это не всегда плохо. Мы очень долго надеялись на внуков пытались восстановить отношения с Алексом. «Возможно, стоит признать, что точка невозврата пройдена и бороться за то, что есть сейчас», — ответил Лей Иртавельдарин. «А что, если метку снять не получится?» — спросила я напрямую. «Тогда Алексу придется нести ответственность за свои поступки. Если я правильно понимаю, никто его не неволил. Решение принял только он сам. Пусть платит цену, с которой оно идет». Алекс всегда находил тех, кто был виноват в его бедах. Сначала я, потом Ксендра, потом потеря памяти, потом война. Он был уверен, что в брачный ритуал его затащили едва ли не силы и с яростью винил в этом неизвестную единую. И решить проблему хотел максимально простым способом, предоставив женщине заплатить жизнью за его неудобства. «Это не то, как я его воспитывал». И я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы защитить внуков и невестку. Я искренне надеялся на подобное развитие событий. Со своей стороны я буду продолжать обеспечивать информационную поддержку и оставлю тут своих специалистов. Это проверенные люди, и Аня к ним уже привыкла. Какой в этом у вас интерес, Лей Карсачин? Я считаю, что, женившись на Ксендре, Алекс станет жертвой ее интриг. На данный момент его хранит метка. В случае, если она будет снята, я сделаю все, что в моих силах, чтобы дискредитировать эту женщину в глазах друга. Думаю, Ксендра планирует взять его фамилию, выбраться на уровень старших семей, который ей пока недоступен, а затем стать богатой вдовой. Ее методы мне отлично известны. Она уже пыталась провернуть такое с одним из любовников. Но тот взял в жену другую, более молодую девушку, которая погибла вскоре после свадьбы. Прямых доказательств вины Ксендры у меня нет, иначе она давно коротала бы дни в темнице. Но в том, что она приложила к этому руку, я уверен. Меня посещали подобные мысли. Никогда не верил в искренность ее чувств. Но если Алекс захочет этого брака, то запретить что-то взрослому, совершеннолетнему мужчине мы не сможем. Однажды я уже пытался, и это дорого мне обошлось. Урок я усвоил. Возможно, метка — действительно хорошее решение. В таком случае, Лея Анна, я прошу вас не торопиться с ее снятием, не рисковать своим здоровьем и дать нам некоторое время. Что представляет собой обряд очищения, не могла не спросить я. Это древний ритуал, который проявляет в человеке самые искренние и сильные желания снимает наносное, остужает силу чужого влияния и оставляет в голове только свои мысли. В течение нескольких дней после обряда невозможно лгать, поэтому прежде чем брать кого-то в рот, обычно проводят ритуал, убеждаются в искренности человека, заодно задают всякие неудобные вопросы. «Я думала, что для этого есть менталисты, они же способны допросить любого». Личность неприкосновенна Лея ли Анна. Допрашивают только преступников и подозреваемых, да и то стараются заручиться согласием, без которого велик шанс получить в результате опасного психа. Не все хорошо переносят ментальные допросы. Кроме того, ритуал доступен почти всем. Для его проведения не нужно много энергии, лишь определенные обстоятельства, да особым способом организованные купели. Во многих небольших городах и селах нет достойных менталистов, чтобы обращаться к ним по таким вопросам. Поэтому в глубинке ритуал до сих пор актуален. Менталистов мало? Да, это довольно редкий дар. Кроме того, если доказано, что менталист повлиял на другого человека без согласия или без желания спасти и помочь, то меры к нему принимаются максимально строгие. В случае систематических нарушений такого мага лишают дара, И в этом случае подход гораздо более суровый, чем с другими видами магии. Менталистов не особо любят и немного побаиваются. Большинство из них старается устроиться в дознание. Кто-то развивает целительскую составляющую дара. Кстати, обряд очищения неплохо помогает с недавними ментальными воздействиями, особенно если человек им сильно противился. Это вторая причина, почему этот ритуал регулярно проводят, добавил Тарнис. И в чем именно он состоит? Вы погружаетесь в воду в темноте. Под воздействием магии ритуала вы можете иметь видение, можете уснуть, можете погрузиться в воспоминания. У всех это проходит по-разному, пояснила Лея из Бела. В чем же опасность? Звучит довольно обыденно, удивилась я. В том, что если вы идете на это в тяжелом эмоциональном состоянии, то все ваши эмоции и чувства обостряются. В таком случае с большой долей вероятности вас ждут кошмары. Ритуал длится несколько часов. Из него можно выйти седым, тронувшимся умом, а можно умереть от перенапряжения в процессе. Поэтому мы не позволим вам его проходить, пока Избела не сочтет вас готовой», ответил Лей Иртовельдарин. «И то не факт, что это поможет». Я вижу, что под это возможно подвести теоретическую базу. Но, Аня, ты как минимум должна искренне, всей душой отвергать эту метку. Если есть хоть талика любви, сомнений, сожалений, то они лишь усилятся. Получается, что мы исходим из того, что твоя метка — это чужая магия, и ее можно снять. Но посмотри сама. Она до сих пор светится белым, пусть и не так ярко, как в день твоего прихода откинулся тарнис на спинку кресла а значит чувства к Алексу остаются и они твои ритуал отшелушит все чужое, но твое останется и усилится поэтому гарантий на успех нет кроме того нет уверенности в том что история правдива я озадачу своих информаторов и мы займемся поиском доказательств, но я бы сильно не обольщался если бы способ был то его знали бы все Так ему пустышек-то раз-два я обчелся. Посему из чего обзнать коли не применить, — возразил Тиньент Анин, явно несколько задетый тем, что в его историю не поверили. Допустим, людей совершенно неодаренных магией действительно мало. Кроме того, не так часто кто-то из них вступает в брак. Почему, — удивилась я, — потому что при прочих равных... Большинство предпочтет себе партнера, а соответственно и детей с магическими способностями, пояснил Тарнис. А уж количество неодаренных, прошедших сначала обряд единения, а затем очищения, при этом желая избавиться от метки, и вовсе должно стремиться к нулю. Хорошо, мы возьмем это за рабочую теорию и будем искать подобные случаи. Мне стало как-то неприятно. Получается, что я на местном брачном рынке. Заранее не котируюсь. А если учесть то, что Алекс рассказывал про послевоенную женскую истерию, то можно и вовсе ставить крест на потенциальной личной жизни. Ха, из России можно было и не уходить. Тут оказывается даже конкурс «Три женщины на одного прямоходящего». А с другой стороны, после всего, через что я прошла, на другой брак я не соглашусь. Дети у меня уже есть, Хочется, конечно, иногда подержать на руках малыша, но можно немного подождать и нянчить уже внуков. Это гораздо удобнее. И рожать не надо, и отдать обратно можно в любой момент, не испытывая мук совести. Так что заведу себе горячего любовника, благо деньги у меня теперь есть. Как любая уважающая себя обеспеченная дама, пойду по принципу «чем старше я, тем младше он». «Думаю, что нам стоит пообедать. Время уже позднее, а нам еще необходимо всех гостей разместить, комнаты распределить, внуков познакомить с персоналом, замком, другими мальчиками. Ведь действительно прав Ирсар. Дети должны расти среди других детей. И у нас есть средства и возможности поднять всех». «Три дня назад Зайтаны Анины появились у нас на пороге с тремя мальчишками» утверждая, что контакт с молодым поколением нам необходим, а подобранные ими сироты имеют большой потенциал, счел нужным пояснить генерал. Я тогда подумал, что он переел веселящих грибов, но Коранил всегда был крайне дальновиден, поэтому я решил не рубить с плеча, а подождать. Получается, что нам придется воспитывать целый выводок мальчишек. Истина так, Арванис. Мальцы вырастут вместе, сработаются, научатся дар применять. Из одной их ворости на огня не разожжёшь. Что ж до того, что у твоих внучков дара это могет и не быть, так по что я простых птенцов по всем щелям набирал? Уж коли не проявятся силы, али будут слабыми, то и среди других такие тоже могут быть». «А почему вы пришли сюда, а не к Алексу?» — удивилась я. «Ать, я там был, токма никого нюшки там не было». Я и смекнул, что дело нечисто, Надобно до генерала добираться. А уж на кады оказалось, что Орване с ни сном, ни духом, так я и решил обождать. Мало ли, якая оказия наступит. «В общем, у нас тут целый выводок мальчишек, которых надо одевать, учить, расселять, кормить и оберегать», — улыбнулась Лея из бела. «Только посмейте уехать, Ирсар. Притащили детей? Извольте к ним и сами руку приложить», — проворчал Лей Иртавельдарин. Касама Энтова, оно нам завсегда в радость», — подбочинился Тиньент Анин. «И не говори потом, что у вас другие дела, Ирсар». «Не нужен гребень, коли тебя волосьев. Якие у меня дела?» «А вось из дюжи мальцов-то гонять, да харчи твои подъедать!» Довольно потер он руки, а я мысленно посочувствовала сыновьям и незнакомым мальчикам. «Мы уже наняли трех учителей», — заметила я, «по гуманитарным наукам, основам магии и боевым искусствам». «Энто мы посмотрим, что там за хрук-то вы приволокли по боевым искусствам, а после решим, надо он нам, али нет». На то мы порешили. В столовую спустились тем же составом, а дети вместе с учителями уже высыпали во двор и задорно играли в прятки, причем все вместе. Труднее всего приходилось Зайтану Досинцу, С его габаритами найти подходящее место было непросто, но он не унывал, нарочно прятался за самыми тонкими деревцами, выпячивал живот и натужно прошал. Что, опять нашли? Да как же так? «Хорошо же, спрятался!» Дети в ответ покатывались со смеху. Затем он начал показывать магические трюки, и игра незаметно превратилась в практическое занятие. Я отошла от окна, из которого наблюдала за двором, будучи вполне довольной выбором преподавателя. Сейчас дети в том возрасте, когда игра для них важнее знаний, а веселый и по-доброму плутоватый Зайтан Досинс явно мог найти подход к любому ребенку. Обедали молча. Лично я и так наговорилась на дни вперед. И хоть вопросов у меня осталось еще много, но срочности в них не было. Пока имело смысл присмотреться к свекрам, которым я свалилась как сосулька на голову. Лея из бела вызвала симпатию. Она показалась искренней, эмоциональной, открытой и уютной. Она, конечно, не выглядит как бабушка. Лично я не дала бы ей больше сорока земных лет. Но имелось в ней нечто такое, навевавшее мысли о пирогах и теплых чашках какао на подоконниках. Ее муж абсолютно другой. Выглядит лет на 50, но фигурой крепок, высок, двигается уверенно и решительно. Да и вообще производит впечатление человека волевого, серьезного и разумного. По крайней мере, пока. Конечно, жить под одной крышей со свекровью. Это классический кошмар любой невестки. Но в нашем случае мужа нет, крыша очень большая, а домашние обязанности на себя явно берут другие. Думается, что пару-тройку месяцев продержимся. А там и видно будет, пока делать выводы рано.